ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Следующие два часа я провел в трудах. Я знал, что Чалмерс уже должен быть в Нью-Йорке, в своем офисе, и ждать вестей от меня. За этот день я должен как-то ухитриться подготовить для него доклад. Я позвонил в Международное сыскное агентство и попросил их прислать своего лучшего сотрудника. Они сказали, что пришлют сеньора Сарти. Затем я позвонил Джиму Мэтьюсу из Associated Пресс. Джим работал в Риме 15 лет и знал тут все ходы и выходы. Я сказал ему, что хочу встретиться и поговорить, если он свободен. — Для тебя, это я всегда свободен, — ответил он. — Что, если ты пригласишь меня на шикарный ланч? Вот и потолкуем. Я взглянул на часы. Было за полдень. — В час тридцать буду ждать тебя в баре Гарри, — сказал я. — Отлично. До встречи. Я набросал кое-что в блокноте, раздумывая, как много можно рассказать Чалмерсу. Из головы не шло предупреждение от жены. Как бы не навредить самому себе? Мои размышления прервал звонок в дверь. Открыв ее... Я увидел маленького и толстого пожилого итальянца в потрепанном сером костюме. Он отрекомендовался Бруно Сарти из агентства. С первого взгляда Бруно Сарти не производил особого впечатления. В то утро он не побрился, рубаха у него была грязная, а под правым глазом вскочил чирий. От Сарти разило чесноком, которым тут же провонял весь дом». Я пригласил его войти. Он снял потрепанную велюровую шляпу, обнажив лысеющую, покрытую перхотью, голову. Сел на самый краешек стула с прямой спинкой, а я прошел к открытому окну и устроился на подоконнике. Я чувствовал, что мне не хватает свежего воздуха. Мне нужна кое-какая информация, причем нужна быстро. — заговорил я. — Расходы не имеют значения. Буду рад, если ваше агентство поставит на эту работу столько людей, сколько сочтет возможным. Черные, налитые кровью глаза чуть расширились, зубы обнажились. Он, очевидно, полагал, что улыбается. И я увидел несколько золотых коронок. Мне эта улыбка показалась больше похожей на спазм на лице человека, у которого вдруг свело живот. — Дело строго, конфиденциальное, — продолжал я. — Могу вам сообщить, что полиция тоже им занимается, и вам придется действовать очень осторожно, чтобы не наступать ей на пятки. Улыбка исчезла, и глаза снова сузились. — С полицией мы в наилучших отношениях, — сказал он, — и никогда ей не досаждаем. — Этого вам делать не придется, — заверил я его. — Вот что мне от вас нужно. Я хочу, чтобы вы узнали, с кем путалась одна молодая американка, жившая в Риме последние четырнадцать недель. Ее имя Хелен Чалмерс. Я могу дать вам ее фотографии. Она прожила четыре дня в Эксцельсиоре, затем сняла квартиру. Я протянул ему пяток фотографий, присланных по моей просьбе Джины, а также адрес квартиры Хелен. У нее было несколько приятелей, и мне нужны их фамилии и адреса. Я также хочу знать, чем она занималась, пока жила в Риме. Кажется, с этой сеньориной произошел несчастный случай в Сорренто, — спросил Сарти, глядя на меня. Она дочь сеньора Шервина, Чалмерса, американского газетного магната. При всей своей непритязательной внешности он, по крайней мере, следил за новостями. — Да, — сказал я. Сверкнуло золото зубов. Очевидно, он понял, что сможет неплохо заработать. Вытащив блокнот и огрызок карандаша, он что-то записал. — Я немедленно берусь за дело, сеньор, — сказал он. Это первое задание. Я также хочу знать, кому принадлежит темно-зеленый Рено вот с таким регистрационным номером. Я протянул бумажку. В полиции говорят, что такой номер не зарегистрирован. Единственный шанс — наткнуться на эту машину случайно и проследить за ней, либо взглянуть на водителя». Записав, он захлопнул блокнот, потом поднял глаза и спросил. — Вероятно, смерть сеньорины не была случайной, сеньор. — Не знаю. — И не забивайте этим голову. — Быстренько разузнайте то, что мне нужно, а остальное — дело полиции. Я встал. — Позвоните мне сюда, как только что-нибудь выяснится. Письменных донесений не надо. Он обещал сделать все, что в его силах, Предложил внести обычный задаток в семнадцать тысяч лир, взял чек, заверил, что скоро что-нибудь разнюхает, и откланялся. Я открыл еще одно окно, а сам ушел навстречу с Мэттьюсом. Он сидел и пил шотландское со льдом в баре Гарри. Высокий, худой мужчина с суровым лицом, спокойными серыми глазами, крючковатым носом и выдающимся подбородком. Мы пропустили по паре рюмок, потом прошли в ресторан. Начали мы с ботарга, нечто вроде икры из мяса кефали, после чего съели поло и инпаделла, цыпленка, нарезанного кусочками и приготовленного с ветчиной, чесноком, майораном, томатами и вином. И только уже когда перешли к знаменитому римскому сыру, посыпанному корицей, Я заговорил о деле. — Мне нужна кое-какая информация, Джим, — сказал я. Он улыбнулся. — Не настолько уж я глуп, чтобы думать, будто ты угостил меня таким шикарным обедом просто из любви ко мне, — ответил он. — Давай выкладывай, какая именно. Имя Тебя — Имя Майра Майросетти. — Тебе о чем-нибудь говорит? Он мгновенно изменился в лице. Взгляд его извялого стал сосредоточенным. — Ну и ну, — произнес он, — это уже интересно. Почему ты спрашиваешь? — Прости, Джим, но об этом я умолчу. — Так кто она? — Дочь Фрэнка Сетти, разумеется. Тебе бы следовало это знать. — Этого гангстера? — Ты что, только вчера на свет народился? — Не заносись. — Кое-что я о Сетти знаю но не так уж и много. Где он сейчас? Я бы и сам не прочь это знать. Он где-то в Италии, но точное место неизвестно ни мне, ни полиции. Приплыл он на пароходе в Неаполь, зарегистрировался в участке, дав адрес отеля Везувий, потом как сквозь землю провалился. И с тех пор полиция не может напасть на его след». Известно только, что из Италии он не выехал, но куда забрался, никто не знает. Даже дочь? Знать-то она, вероятно, знает, да помалкивает. Я перемолвился с ней словечком. Она живет в Риме последние пять лет. Говорит, что отец не имеет с ней связи, даже не пишет. Расскажи мне о Сетте, Джим. Закажи еще бренди, а? Такой отменный обед надо завершить соответственно. Я подал знак официанту, заказал два больших бокала, а когда нам их подали, предложил Мэтьюсу сигару, которую приберег специально для этого случая. Он подозрительно осмотрел ее, откусил конец и поднес спичку. Мы оба с некоторым беспокойством смотрели, как она разгорается. Когда Джим понял, что сигара хорошая, он заговорил. А Сетти я знаю не так уж много, почти то же, что и ты. Он был боссом профсоюза пекарей и официантов, крутой и опасный головорез. Чтобы добиться своего, ни перед чем не остановится. С Менотти они были заклятые враги, оба хотели быть первыми. Ты, возможно, знаешь, что Минотти специально подбросил Сетти на квартиру партию героина, а потом донес в отдел по борьбе с наркотиками. Ну, те явились, забрали наркотики и арестовали Сетти. Но все было шито белыми нитками, и его адвокату не стоило никакого труда разнести в пух и прах обвинение окружного прокурора. Сетти признали невиновным, но пресса, которая давно охотилась за ним, подняла такой шум, что впоследствии его признали нежелательным иностранцем и выслали из страны. Он оставил себе итальянское гражданство, поэтому здешние власти не могли воспрепятствовать его приезду. Они как раз подыскивали какой-нибудь предлог, чтобы избавиться от него, когда он исчез. Я слышал, полиция считает, Что это он организовал убийство Минотти. Это похоже на правду. Прежде чем уехать, он предупредил Минотти, что разделается с ним. Два месяца спустя Минотти убили. Можешь держать пари на последний доллар, что все подстроил Сетти. А как это произошло? Неужто Минотти не отнесся к угрозе серьезно? Ну, конечно, отнесся. Он и шагу боялся сделать без сопровождения целой кучи вооруженных бандитов, но все равно убийца Сетти до него добрался. Минотти совершил одну фатальную ошибку. Он регулярно раз в неделю ходил на одну квартиру, где проводил ночь со своей подружкой. Там он считал себя в безопасности. Телохранители сопровождали его туда, обыскивали квартиру, дожидались прихода девушки, а когда Минотти запирался изнутри, Уходили. Утром они появлялись у двери, называли себя и сопровождали Минотти домой. В ту роковую ночь они проделали все, как было заведено, но, явившись утром за Минотти, обнаружили, что дверь открыта, а их босс мертв. — А девушка? — Кто она такая? Мэтьюс пожал плечами. Никто, похоже, не знает. Когда нашли Минотти... Ее и след простыл. С тех пор ее никто не видел. Она ведь там не жила, а пока они обыскивали квартиру, обычно стояла, глядя в окно. Известно лишь, что она блондинка с хорошей фигурой. Выследить ее полиция не смогла. Там считали, что, скорее всего, впустила убийцу она, потому что дверь не была взломана. я почти уверен... Что это она продала Менотти? Я немного помолчал и спросил. — Ты не знаешь громадного широкоплечего итальянца с белым зигзагообразным шрамом на лице? Его зовут Карло. Мэтьюс покачал головой. — Это для меня что-то новое. — А какое он имеет отношение к нашему делу? — Не знаю, но хочу узнать если когда нибудь что нибудь о нем прослышишь сообщи мне ладно Ну, разумеется он стряхнул пепел с сигары скажи откуда этот неожиданный интерес к сетти сейчас я не могу обсуждать этот вопрос, но если откопаю что-то полезное для тебя непременно дам тебе знать прости, но пока я больше ничего сказать не могу он поморщился ненавижу когда темнят Брезгливо сказал он, пожимая плечами. — Ну что ж, ладно. Ланч получился не такой уж и плохой. Он отодвинулся от стола. — Если тебе сегодня пополудни делать нечего, то мне есть что. Желаешь еще что-нибудь узнать, прежде чем я вернусь к своей тягомотине? — Да вроде нет, но если надумаю, я тебе звякну. — Пожалуйста, мои мозги... Всегда к твоим услугам. Он встал. А ты сам часом не знаешь, где скрывается Сетти, а? Кабы знал, тебе бы первому сказал. Он грустно покачал головой. Сказал бы, как же. Но все равно, что я бы сказал жене, что у моей секретаршей Бюст, как у Джейн Рассел. Ну, пока, красавчик. Если не увидимся раньше, то уж на похороны твои непременно приду. Я посмотрел ему вслед, а потом минут десять перебирал в памяти все сказанное им. Узнал я не так уж и много, но оно стоило тех денег, что я заплатил за ланч.